Едыге был далек от мысли ради любви к Женеке отказаться от борьбы с Тахтамышем. Единственное, что пообещал он жене, это не убивать ее отца, не запятнать свои руки кровью родственника. Судьбу Тахтамыша должна была решить битва и воля Аллаха. Женике поверила ему. Вот почему на требование отца, переданное стайным тайным гонцом, поскорее кончить Едиге ответила – Он, отец моего единственного сына, свой спор решайте между собой сами. Тахтамыш, узнав об этом, пришел в ярость. Он так надеялся, что все в самый короткий срок решится в его пользу. Задуманное рухнуло. Впереди неизвестность и борьба. Отныне все мысли Тахтамыша были заняты подготовкой к битве с Едыге. И первое, что сделал хан, это послал своих послов просить помощи у булгар и рязанского князя. Но словно чувствуя слабость Тахтамыша и его обреченность, бывшие союзники дали уклончивый ответ. Они выжидали. Войска Тахтамыша и Едыге сошлись в низовьях Тана, глубокой осенью года Барса 1398. -го. День выдался пасмурный. Над огромным полем, выбранным для битвы, плыли клочья тумана, и временами начинал моросить мелкий холодный дождь сумрачным было и настроение воинов, не было заметно обычного оживления, которое охватывает людей накануне сражения. Повинуясь воле своих повелителей, они покорно ждали знака к началу битвы. Сражаться никому не хотелось, потому что вновь, как во времена Мамая, надо убивать людей, близких по крови. Совсем иное дело ходить в походы на чужаков — на иноверцев. Еще вчера Алшинец избрал себе в жены девушку из Крыма, а через мгновение его сабля должна была скреститься с саблей ее отца. Но что могли поделать воины, если этой битвы хотели и миры, и и батыры? Гончая, насильно натравленная на лесу, никогда не достигнет ее. Джигиты, которых насильно гонят на битву, не покажут настоящего мужества и доблести. Только баттер Кенжанбай с нетерпением ждал начала битвы. Больше всего на свете хотелось ему скрестить свою саблю с саблей Едыге. И причина для этого была. Кенжанбай считал товарища своего детства виновником братоубийственной войны. И едва войска противников двинулись друг к другу, Кенжанбай вырвался вперед на своем горячем скопуне и крикнул. «Едыге, я вызываю тебя на поединок! Ты поступаешь подло со своим народом и потому не должен жить!» Две живые стены, ощетинившись копьями, замерли, ожидая, что ответит Едыге. И когда тот, наконец, выехал и встал впереди своего войска, Кенджанбай, багров от гнева, обратился к нему. «Послушай меня, Едыге!» «Блестал и умом ты, и мыслью, подобно горе, возвышался. Прозорых, безбрежных, и Тилий и жаика. Теперь же, за славой погнавшись, коварством своим ты сделал врагами близких по крови людей. Я, Кенжанбай, говорю тебе это в лицо!» Каблуками собок своих ты тело мое изранил. Срелою каленой убью я тебя, Чтоб не погибли невинные люди. Скорее защищайся, я к битве готов, Судьба нас рассудит. На смуглом лице едыге Проступили красные пятна, Зрачки сузились, И тяжелые веки, опустившись на глаза, Сделали их похожими на две щелки. Твой меч, Кенжанбай, в крови, Мы вместе с тобой росли, Ты с детства был тугодум. И годы не прояснили твой ум. Много лет правит твоей ордой Тахтамыш. Каких он достиг перевалов, какое дело совершил. На великую степь Кипчакскую нападали враги не раз. Реки крови текли, и народ издавал отран. Несчастный ты, Кенжанбай, если не видишь причины, в чем, чем на меня рычать и бросаться лаял бы на своего любимого хана. Если голова твоя из железа, и не знаешь, куда ее деть, коль не можешь узнать, кто твой друг, а кто враг, я готов сразиться с тобой». Стали на добыи под батырами, чуя близкую кровь, и помчались навстречу друг другу, разметав по ветру густые гривы. Энджанбай был арганом из рода кенегес. Несмотря на свою малочисленность, кенегесцы отличались независимостью нрава, приматой в речах и умели держать слово. Из-за этих качеств они нередко попадали в трудное положение. Недаром в степи говорили про них. Где кенегесцы, там ссоры. Но и другое отмечали люди. Человек из этого рода не предавал друга и всегда оставался верным товарищем. Кенжанбай был настоящим кенегесцем. Смел, решителен, остерный язык. А слава его, как лучшего стрелка из лука, гремела по всей дешней кипчак. Неспокойно жил Кенжанбай. Вражда эмиров, биевбеков и батыров казалась ему противоестественной. Не было от нее пользы Орде, а тяготы падали на плечи простого народа. И от того вся жизнь его была поиском справедливого правителя, который бы прекратил междоусобицы и думал бы о своем народе. Так он в свое время оказался на стороне Мамая. Здесь судьба его свела с батыром Акпанбетом из монгольского рода Баран. Вместе ходили они в походы, вместе сражались, и нередко сабля одного отводила беду от другого. Никто не смел в присутствии Кенджанбая сказать неуважительное слово об Акпамбете, и тот, в свою очередь, никогда не позволял говорить плохо о друге. Без выгоды на взаимной честности стояла эта дружба. Но однажды случилось то, что никто никогда не мог предсказать. Ни бог и ни судьба, а хан Мамай вмешался в дружбу батаров. После его поражения на Куликовом поле от русских полков, возмущенный тем, как хан управляет народом и распоряжается людскими жизнями, Акпанбет в сговоре с другими эмирами родов Барын и Ширан, решил убить его. Кенжанбай в это время находился в низовьях Етили и ничего не знал о заговоре. Случись по-иному, он непременно оказался бы на стороне друга. Кто-то донес Маамаю о заговоре, и он приказал схватить виновных и обезглавить их. По степным обычаям та же участь ожидала и семьи заговорщиков. Преданные хану люди вырезали жен и детей мятежных эмиров, и только семье Акпанбета повезло. Жена его накануне отправилась в гости к родственникам в предгорье Кавказа. Перед смертью Акпанбет шепнул одному из воинов, скажи Кенжанбаю, пусть спасет своего сына. В степи всегда боялись мести. Сын убитого мог, став Джигидом, убить кровного врага. Весть о смерти друга застала Кенджанбая на пути в Орду. Он хорошо понимал, что в одиночку ему не отомстить хану, да и над его собственной жизнью нависла опасность. Мамай знал о его дружбе с Акпанбетом и мог, опасаясь мести, поступить точно так же, как он поступил со всеми другими заговорщиками. Поэтому Кенджанбай, прежде чем возвращаться в Орду, заехал к Арганскому батыру Караходже, чтобы посоветоваться с ним, как поступить дальше. Было решено, не производя большого шума, сняться с насиженных мест и уйти в Дештикипчак, Кипчак, туда, где Аул Кенджанбая не смогла бы достать рука хана. А люди Мамая уже рыскали по степи, искали семью Акпанбета и потому с небольшим отрядом поскакал навстречу им Кенджанбай. Стремительно распространяются в степи новости, слухи, и быстрее ветра долетело до Батыра весь, что схвачен трехлетний сын Акпанбета Тастимир. Я ничем не могу тебе помочь, батер, сказал сотник, возглавлявший карательный отряд. Хан знает, что у Ак-Пан-Беты есть сын, и он велел нам привести его. Ребенка должны умертвить на его глазах. Хан опасается, что со временем, если кто-нибудь спасет мальчика, я дам тебе много золота, скота, сказал Кенжанбай. Сотник отрицательно покачал головой. Зачем мне богатство, если я могу расстаться с жизнью, коль не выполню приказ хана? Кенджанбай подумал, что проще перебить отряд, отнять с ребенка силы, чем вести этот торг. Но сейчас же остановил себя, отказался от первой мысли. Степь только кажется пустой. Не пройдет и дня, как мамай будет знать обо всем, что здесь произойдет. И тогда он прикажет своим воинам вырезать сиаулы родов Арган и Кенегес, и никому не удастся уйти в дешты Кипчак. Русские разбили Мамая, но у него остались еще кое-какие силы. Их-то для мести вполне хватит. «Я дам тебе много золота и скота, вновь сказал Кенжанбай и пристально посмотрел в глаза сотника. «А ты что-нибудь придумай. Неужели твой ум иссох и перестал быть изворотливым?» Сотник не обиделся, а задумался. «Есть один выход, но говори. Хан не может знать в лицо сына Акпанбета». Если на его месте окажется другой ребенок, того же возраста, тогда это было спасительная, но и страшная мысль. У кого можно было отнять или попросить ребенка, чтобы подменить им маленького тостемира? Кенжанбай не мог пойти на такое, но если погибнет сын Акпамбета, то навсегда погаснет огонь в его очаге. Батыр вспомнил друга живым, его голос, его жесты, вспомнил, сколько раз тот спасал его от смерти, а на глазах навернулись слезы. «Торопись, Батыр! Думай, у тебя совсем мало времени!» — вкратчиво сказал сотник. «Хорошо. Ты разобьешь здесь походы и лагерь и велишь своим людям отдыхать. На рассвете я привезу тебе мальчика, которому будет столько же лет, сколько Тастемиру». «Смотри, Батыр, сдержи слово. Не забудь и об остальном». Кенжанбай не ответил. Конь его уже мчался по степи в сторону родного аула. На страшное решился Батыр. В его юрте росли сыновья-близнецы Жанузак и Конузак. Одного из них решил отдать он на смерть ради сына друга. В эту ночь осуществил задуманное Кенжанбай. Так в его юрте вместо Жанузака появился Тастимир. На рассвете роды Архына Кенегеса ушли в Дешти Кипчак, навсегда покинув Орду Мамая. Минуло время, и два мальчика выросли у батера, превратились в стройных и сильных джигитов. Они уже знали страшную правду о прошлом, но все равно называли друг друга словом брат и Кенжанбая отцом. И сегодня, на поле битвы, они стояли рядом и, не отрывая глаз, смотрели на Кенджанбая, который вызвал Гедегина поединок. Когда же стало ясно, что тот не струсит и не откажется скрестить свой Соил с Соилом их отца, названный братья, соскочили с коней на землю, навесили на шею пояса, упали на колени. И, воздев к небу руки, попросили помощи у Всевышнего. «Аксарбас! Аксарбас!» – кричали они, давясь слезами. «О, Аллах, исполни наше желание! Возьми наши жизни! Но спаси отца нашего Кенжанбая! Спаси!» Джигиты знали, что нет в степи лучшего стрелка из лука, чем их отец. Но в бою на коне не было лучшего воина, чем Едыге. И все-таки они молили Аллаха о чуде, забыв, что чудес не бывает. А может, просто Всевышний не услышал их молитвы? Мчались навстречу коней, и развивались по ветру их густые гривы. Более ловким оказался Едыге. Его Саил опустился на бедро Кенджанбая. Дрогнуло тело Батыра, но он удержался в седле, хотя перестал чувствовать ногу, по которой прошелся страшный удар. И вновь подобно урагану налетел к Едыге, и снова чуть Промедлил Кенджанбай. Новый удар пришелся по второму бедру батыра. И он, припав грудью к луке седла, тяжело вывалился из него. И уже лежа на земле, Кенджанбай видел, как легко спрыгнул с коня Едыге, как неторопливо подошел к нему. На грудь навалилась тяжесть. И у самого своего лица он сквозь застилающий глаза туман увидел пыльный сапог врага. Сбросить его оттолкнуть не было сил. И еще слышал Кенджанбай, как терлось друг от друга железо. Это Ядыге вынимал из ножен саблю, чтобы добить его. Сразу же пришло облегчение, и не было иной мысли, кроме мысли о том, чтобы скорее все кончилось и чтобы больше не видеть ничьих глаз. «Батыр! Проченье! Проченье!» Закричали воины из родов и Кенегес. Ядыге занес было саблю над головой Кенджанбая, но вдруг опустил ее. — Живи, пес! — с презрением сказал он. — Мы все-таки когда-то росли вместе. — Будь ты проклят! — отрывая свое тело от земли, прохрипел Кенжанбай. — Лучше умереть, чем пережить такой позор. Но Едыге уже не слышал его слов. Нахлестывая коня, он чался к своему войску. Поверженного Кенжанбая подскакали джигиты, перебросили его неподвижное тело через седло и увезли с поля битвы. Не знали они, что делают это напрасно. Воин, переживший такой позар, уже не жилец на свете. Не прошло и года, как Кенджанбай умер от тоски и горя. Но это будет потом. А сейчас сошлись два войска, и зазвенело злое железа, и первая кровь брызнула на сырую увядшую траву. Низко плыли над землей тяжелые облака, опускались на плечи сражающихся воинов белыми клочьями тумана словно укрывая их саван. И записал в тот год русский летописец со слов знающих людей короткие слова об этой кровавой битве, как напал некий царь именем Тимирь Котлук, и бысть и бой великий и сеча зла, и одоле царь Тимирь Котлук царя Тахтамыша, и прогна, и сядя сам на царстве волжском большие орды, а Тахтамыш царь побежа к литовским странам. Победив Токтамыши, Едыге провозгласил новым ханом Золотой Орде своего давнего товарища по походам, ведущего свой род от великого Чингисхана Тимир-Кутлука. Сам же он стал при нем и миром, в подчинении которого находилось все войско. И Едыге, и Тимир-Кутлук, как и все предыдущие правители Золотой Орды, верили, что им предопределено судьбой и Богом вновь сделать ее сильной и могучей. И они пошли той же дороги, которой до них следовали другие, стали укреплять войско. Тактамыш ушел в литовские земли со своим оволом, со всеми многочисленными родственниками и домочадцами. В Киеве, как самого близкого друга, встретил его сам князь Витов. Не дружбой бескорыстия руководили поступками тех, кто повелевает народами, а выгода. О ней же думал и Витовт. В последние годы Великое княжество Литовское окрепло, набрало силы. Пользуясь распрами между русскими князьями, Витов отобрал у них часть земель на востоке, завоевал Курляндию, Польшу, и взор его обратился теперь в сторону Золотой Орды. Пользуясь тем, что после поражения Мамая на Куликовом поле Орда, по сути дела, постоянно пребывала в раздробленности и схватки между претендентами на ее трон не утихали, Литовский князь совершил два похода в степь. В год коровы 1397 он доходил до реки Дон, а в следующем году пожег и пограбил аулы кочевников в верховьях Депра. Серьезного сопротивления Витов здесь не почувствовал, а потому уверовал, что легко сможет расправиться с Золотой Ордой. Так нам мышь ему нужен был, чтобы осуществить задуманное. Оказав помощь бывшему хану, вернув ему отнятый с соперником трон, князь рассчитывал подчинить себе орду и использовать ее для борьбы с русскими княжествами. семир Луки и Едыге без труда разгадали замысел Витовта и поняли, какую опасность может представлять для них Тахтамыш, если его поддержит литовский князь. «Потому тотчас же в Киев были отправлены послы». И велено им было требовать у Витовта выдачи тахтамышек как следшего врага нового хана. Послание было суровым, составленным из слов твердых и жестоких. Но это не испугало великого литовского князя, и он, приняв подарки, присланные Тимир Кутлуком, ответил новому хану дерзко и с вызовом. В своем послании он писал, что друга своего Тахтамыша не выдаст, а со всем своим огромным войском пойдет на татарские земли и, победив царя Тимиркутлука, заберет его богатство. «И посадим в Орде на царстве его царя Тахтамыша и на Кафе, и на Азове, и на Крыму, и на Астаракане, и на Зайцкой Орде, и на всем Приморье, и на Казани. И то будет все наше и царь наш». Идыгей тимир -хутлук. Начали готовиться спешно к войне. С тревогой поглядывали на русские княжества. Как поведут они себя? Что предпримут? Но Москва выжидала. Ни Литве, ни Орде не желала она усиления, так как они оставались ее врагами. Русь давно уже никому не кланялась и никого не боялась. Лишь изредка приходилось ей малой кровью отбрасывать со своих пограничных владений бродячие татарские отряды, ищущие добычи. Измотанная, обескровленная бесконечными внутренними войнами, Орда в это время хотела только одного – чтобы Литва и Русь не объединились, не пошли на нее общими силами. Едыге в короткое время сумел собрать большое боеспособное войско. Теперь под знаменем нового золотоордынского хана Тимир-Кутлука было 200 тысяч воинов-садиков. Для прежнего величия Золотой Орды ничтожно мало, но для того, чтобы начать все сначала, хватит. Одно было плохо. Занятая распорами Орда по-прежнему была уверена, что для победы над врагом достаточно смелости воинов. Как и 200 лет назад, всадник был вооружен саблей, копьем и луком. В Литве же и на Руси уже пользовались пищалями, пушками, самострелками. В телегах, окованных железом, вслед за войском ехали знающие люди, представленные к новому оружию, которое наносило большой урон неприятелю. Для содержания войска где-то надо было брать деньги, и новый хан потребовал, чтобы, как и в прежние времена, роды платили в казну подати. Люди, и без того разоренные нескончаемыми войнами, вынуждены были отдавать последний скот, а чтобы хоть как-то прокормиться, шли войско-едыге. Великий литовский князь Витовт не заставил себя долго ждать и поспешил исполнить свою угрозу. На следующий год с огромным войском, в составе которого были даже рыцари немецкого ордена, он выступил в поход, вел литовцев на земли орды Тахтамыш. Витовт и Тимур Кутлук встретились на берегу реки Ворскла. Со страхом и тревогой смотрел золотоордынский хан на грозный, ощетинившийся пушками лагерь литовского князя. Едыгей еще не прибыл к месту будущей битвы, и некому было укрепить дух робкого тимир Кутлука. По ночам он с замиранием сердца смотрел на бесчисленные костры на противоположном берегу. Кану казалось, красноватые огни пылали по всей земле, и приходила мысль, что воинам князя нет числа. Ужас охватил тимир Кутлука, когда однажды с литовской стороны вдруг ударили пушки. В Салатардынском лагере началась паника. Степные кони, в непривычные горохоту, вставали на дыбы, рвали путы и уносили в тьму круша на своем пути походные шатры, затаптывая копытами людей. Когда в лагере вновь наконец воцарился порядок, хан, чтобы унять вздрагивающее сердце, долго пил вино, но страх был настолько велик, что забвение не приходило. Утром в Золотордынский лагерь прибыли послы князя Витовта. «Бог подчинил мне все земли!» «Подчинись и ты. Я стану тебе отцом, а ты мне будешь сыном», писал литовский князь. «Еще ты должен пообещать мне, что станешь ежегодно платить дань, а на деньгах, коль начнешь их чеканить, обязан отныне изображать мои знаки. Нежели же ты не захочешь исполнить то, что я говорю тебе, сделаю тебя рабом, а орду твою разграблю». Тимир Кутлук собрал в свою юрту Емиров и стал держать с ними совет, как поступить и как ответить на послание князя Витовта. Многие старые воины, присматриваясь к литовскому войску, понимали, что предстоящее сражение будет и легким, и предсказать его исход сейчас очень трудно. Поэтому они начали склоняться к мысли принять предложение Витовта. Каждый понимал, что согласившись на предъявленные требования, орда тем самым должна признать свою зависимость от Литвы. Никогда еще золотая орда не знала подобного унижения, но и миры смотрели на будущее. Сейчас главным было крепнуть, собраться силами, выиграть хотя бы год или два, нарушить данное князю обещание никогда не поздно. Правители орды всегда отличались вероломством. Так бы, наверное, все и случилось, но когда уже было решено объявить послам князя, что хан готов подчиниться требованиям витовта, в лагерь прибыл Едыге во главе пятидесятитысячного войска. — Что здесь происходит? — спросил Едеге, слезая с коня, и увидев, что его встречает все миры во главе с Тимир Кутлуком. Хмуро глядя на хана, он выслушал все, что рассказал ему правитель. — И что же вы решили? — в голосе Едыге послышалась недобрая усмешка. — Мы решили, чтобы выиграть время принять требования князя. — Виноваты, сказал Тимир Кутлук. Лицо Едыге залило смертельная боленность. Брови сошлись у переносицы так плотно, что, казалось, срослись. Лучше принять смерть, чем встать на колени, не пытавшись даже защитить себя. Эмир словно забыл о Хане и, повернувшись к военачальникам, смотрел теперь на них в упор. Если ледовский князь хочет битвы, то мы будем сражаться. — У видов то большое войско, — робко возразил Эмир Кутлук. — У него есть огненные стрелы. «Происводящий гроб и не убивающий сразу много воинов». Едыге словно не услышал сказанного. «А где послы князя?» Главный визир, стоящий рядом с ханом, склонился перед Эмиром в низком поклоне. «Они ждут ответа в гостевой юрте. Пусть приведут их». Воины из личной охраны стражи привели двух высоких литовцев, одетых в длинные холчевые одежды. Послы с достоинством поклонились Едыге, сразу признав в нем того человека, от которого зависит исход переговоров. — А вы пришли с дерзкими требованиями, — сурово сказал Эмир. — Разве смеет ничтожный гнязь Витов требовать от властелины Великой Золотой Орды по горности? За то, что вы осмелились принести нам такие слова, вам следовало бы отрезать уши и нос. Но мы не станем делать этого, ибо посол передает поручение своего господина. Идите к своему князю и скажите, что мы не принимаем его требования. Если же он хочет услышать меня, то пусть подъедет к реке. У меня есть что сказать к князю. Не выразив ни страха, ни удивления, послы с достоинством поклонились Ереге, молча сели на подведенных воинами коней и быстро поехали к реке. Князь Витов не отказался от встречи. В сопровождении своих военачальников он приехал на высокий берег Ворсклы. Поблескивали в лучах солнца золоченые княжеские доспехи. Белый длинногривый конь, под видов перебирал ногами. Не хотел стоять на месте. Слушай меня, конец!» — корректнул Едыген. «Если тебе захотелось сделать своим сыном Тимир Кутлука, хана Великой Орды, а самому стать его отцом, то желание твое похвально, ибо ты старше нашего хана. Но я старше тебя, а значит, ты годишься мне, в сыновья. А раз так...» то не мы, а Литва должна платить нам дань. Если же ты не станешь делать этого, то обижайся на себя. Койни воинов Золотой Орды быстрые сабли наши всегда наточены. Даже если ты спрячешься за краем земли, мои воины найдут тебя и отнимут жизнь. Дочерей ваших мы сделаем рабынями, а сыновей погоним на невольничьи рынки. Подумай хорошо, прежде чем решиться вступать в битву, с моим войском, и если запросишь мира, я прощу тебе твою дерзость. Смех Витовта был ответом на слова Едыге. На совете, который состоялся в этот же день, было решено с восходом солнца начать битву с войском Золотой Орды. Рассвет принес неожиданность. Едва стал просматриваться в противоположный берег, Дозорные сообщили князю, что Золотоордынское войско исчезло. Там, где еще недавно были Тысячи всадников, осталась Только земля, разбитая в прах Конскими копытами Да холодный пепел костров. Радость и досада Смешались в душе Витухта. «Не спеши радоваться, князь!» Остановил его Тахтамыш. «Не просто все это!» Бывший хан хорошо знал Все хитрости и уловки, К которым умели прибегать степняки. «Пусть твои люди хорошо посмотрят вокруг!» «Может случиться такое, что Едыге переправил свои тумены ночью на нашу сторону и ударит вскоре в спину!» Предположение Тахтамыши походило на правду. Золотоордынцы видели, что все свои пушки, всю пехоту князь поставил на берегу реки, и было бы безумием бросать на них конные тумены. Прискакавшие вскоре разведчики доложили, что нигде не встретили вражеских отрядов. «Едыге испугался!» — с гордостью сказал князь. «Но мой меч отыщет его даже в беспреждной степи, и я заставлю его преклонить передо мной колени». Тахтамыш с тревогой вглядывался вдаль. «Слова Едыгея не расходятся с делом», — уклончиво сказал он. «Здесь какая-то хитрость». Витов с презрением посмотрел на своего союзника. «Смотри, князь!» — крикнул вдруг бывший хан. «Смотри хорошо!» На юге у самого края земли появилось крохотное облачко пыли. Я так и знал. Едыге перешел реку далеко от того места, где стояли твои дозоры. Лицо Увидов-то отвердело, глаза сочурились. Не теряя присутствия духа, он приказал выдвинуть пешие полки и пушки на новые позиции. Пристан вглядывался в горизонт князь. Облако пыли низким валом катилось на литовский лагерь. Вскоре стала видна тонкая черная черта. Потом она распалась на маковые зерда, и уже без труда можно было рассмотреть отдельных И Издалека они казались маленькими и нестрашными. страшными. решил одним ударом смять наше войско, — с усмешкой сказал Витов. — Оглянись, князь, — дрогнувшим голосом сказал вдруг Тахтамыш. Из лесной чащи на другом берегу реки, откуда литовцы уже не ждали врага, выезжали большие отряды в садиков и на ходу рассыпать в лаву мчались к реке. Оставить половину пушек на берегу, приказал Витовт. Количество войдов, которые скачут на нас, не превышает ста тысяч, с беспокойством сказал Тахтамыш. Войски уже у него более двухсот тысяч садиков? И, не отрывая глаз от наступающего врага, князь презрительно бросил. — Видимо, Ядыге решил уничтожить сначала одну половину своего войска, а затем уже вторую. — Начинайте! Над головой видов то взметулось княжеское знамя, и сейчас же, разорвав утреннюю тишину, небывалым громом ударили все тридцать пушек. Ядра врезались в мчащуюся живую лавину и словно вырвали в ней куски. С пронзительным ржанием бадали лошади, вылетали из седел в садики. Задние ряды, не в силах удержать своих коней, напуганных грохотом, топтали упавших и продолжали мчаться вперед, уже не желая этого. И снова ударили пушки. Золотоордынские тумены остановились, смешались и, повернув обратно, устремились прочь. Оказавшись на расстоянии, куда не долетали ядра, они сомкнули ряды и вновь рванулись вперед. Едыге безумен!» — сказал кто-то из приближенных князя. — Так у него скоро не останется воинов. На взмыленном коне подскакал к княжескому шатру всадник. — Князь! С востока идет большое войско! Оно совсем близко! Витов посмотрел в ту сторону, где сходило солнце. Слепящие лучи не мешали что-либо увидеть. И вдруг солнце стало тускнеть, сделалось красным. Его это поднятым, мчащимися всадниками пыль, заслоняла его золотой диск. — Пусть средят врагов немецкие рыцари и польская конница, — приказал князь. Очетинившись копьями, закованные в железо, мерно двинулись вперед на тяжелых конях, укрытых латами немецкие рыцари. Поблюскивая бронзовыми нагрудниками, горячили своих коней нетерпеливые поляки. Словно вихрь налетела на них золотордынская конница и зазвенела железо. В огромном водовороте кружились охваченные яростью люди, разя друг друга мечами, топорами, саблями и тяжелыми соилами. Время давно перевалило за полдень, а битве не видно было конца, и ни одна из сторон не могла сказать, что побеждает другую. По-прежнему с невероятной яростью бросались придевшие золотордынские тумены на пушки и на пешие полки литовцев. Вступил в битву и тактамыш со своими воинами. Он сражался на другом берегу реки. Ни у Едыге, ни у Витовта больше не было свежего войска, чтобы, бросив его на помощь своим полкам, переломить ход битвы. Но не настолько прост и наивен был Едыге. Он не рассчитывал на легкую победу над литовским князем, у которого было такое грозное оружие, как пушки. Не напрасно посылал он своих воинов против железных чудовищ, плюющихся огнем. Еще ночью на подходе к литовскому лагерю приказал Едеге Шоробатыру затаиться возле реки с пятью тысячами всадников и терпеливо ждать такого момента, когда пушки окажутся неприкрытыми с тыла. Необъятным было поле битвы, и часто люди падали на землю не от того, что их поразила стрела или острая сабля, а от непомерной усталости. Именно в это время и появился из приречных зарослей отряд Шорабатыр, Самые смелые джигиты на самых быстрых конях ринулись к тому месту, где стояли пушки. Едыге знал, посылая своих воинов на это дело, что они ничего не смогут поделать с железными чудовищами, их нельзя было ни изрубить, ни сжечь, и потому отдал приказ убивать тех, кто стрелял из пушек. Короткой и быстрой была схватка, и скоро в живых не осталось ни одного пушкаря. Исход сражения был предрешен, хотя продолжалось оно еще несколько дней. Литовское войско медленно отходило в свои пределы, бросая обозы и погибших. Большая часть воинов Тахтамыша в первую же ночь перешла на сторону более удачливого Едыге. Словно черный смерч прошли по киевским и литовским землям Тумена, Тимиркутлука и Едыге, граби и предавая огню селени и малые города. Золотоордынцы осадили Киев, но, понимая, что им едва ли удастся взять его, ограничились выкопом с горожан в 3000 золотых рублей – что по тем временам было огромной суммой. Отягощенной добычей возвращались в родные степи воины. Над Золотой Ордой вновь засияло солнце удачи. Очень хотелось Едыге верить, что это именно так. Половину принадлежащей ему добычи он отдал воинам, и народ назвал его за это щедрым исламом. Вторую половину Едыге вручил хану тимир Кутлуку На содержание и укрепление войска И за этот поступок людская молва назвала его истинным мужем, рожденным для народа. Теперь, после поражения князя Витовта, главного союзника Тахтамыша, бывший хан был не страшен для Едыге. Верные люди сообщили ему, что Тахтамыш ушел из литовских земель вместе со своими близкими в далекую Шангитара. Шангитара, Тюмень.